Надменно, глядя куда-то в сторону, миссис Лэммл простерла над столом левую руку, и мистер Бофин вложил в нее конверт с деньгами. Она немедленно припроводила конверт за вырез платья, после чего мистер Лэммл явно почувствовал облегчение и вздохнул свободнее, так как он окончательно уверился в получении 100 фунтов только тогда, когда чек благополучно перешел из рук мистера Бофина в руки его дрожайшей сафронии. «Я не ошибусь, если скажу, что вы, сэр, рассчитывали занять со временем место Роксмита, которого я недавно уволил, по той самой причине, которую мне сообщила ваша жена». «Да, не ошибетесь». «А вы, сударыня, может, вы и по доброте своей призадумались о моей старушке?» И оказали ей честь тем, что решили взять ее под свою опеку, стать для нее своего рода мисс Беллой Уилфер, которая ушла от нас вслед за Роксмитом и даже чем-то большим». Смею надеяться, сэр, что если бы я возымела такую мысль, то не представила бы труда стать чем-то большим по сравнению с мисс Беллой Уилфер, как вы изволили ее назвать. Мне, думается, я и на этот раз не ошибся. Так вот, ничего из этого не получится. Я не хочу произносить ни одного такого слова, Которая оставит у вас неприятные чувства, но ничего из этого не получится. Самое лучшее, что мы могли бы тут придумать, это пойти с вами на сделку. Вот мы и пошли. Вы оказали мне услугу, большую услугу, и я оплатил ее вам. Вы не возражаете против суммы? Нет? Ну, вот и хорошо. А теперь мы, то есть моя старушка и я, мы так и говорим вам всего хорошего. Прощайте.